Включив станок, я подумал о том, что вижу его в последний раз. Я не ходил бы и сегодня, но неудобно было подводить мастера, который на меня рассчитывал. Из четырех человек, которые должны были прийти на полдня, явился один я. Мастер сам стоял у станка и очень обрадовался, увидев меня. Он с уважением пожал мне руку. Спасибо. Часа через четыре мастер... Махнул мне рукой пачкой сигарет, зовя на перекур. Я покачал головой в знак отрицания и продолжил растачивать детали, обдумывая разговор с Соломоном. Мне хотелось остаться в ресторане, потому что я уже привык к нему. Но от вчерашней уверенности в том, что нужно просто подойти к Соломону и изложить свою просьбу, ничего не осталось. Мне казалось, что Соломон пошлет меня куда подальше, или я увижу в его глазах жалость, или он виновато скажет, «Не могу без документов. Иди-ка ты, дворник!» Или просто прогонит меня, шутка ли, пускать в дом какого-то беспризорного парня, который все это время скрывал правду, или... «Останови станок!» Я услышал голос мастера и нажал кнопку, опустив рычаг. Напротив меня стояли трое мужчин. Один из них достал удостоверение, но я не успел ничего прочесть. Я в растерянности взглянул на мастера, но тот пожал плечами и, засуетившись, отошел от станка. — Что произошло? — спросил я у мужчин. Один из них вытащил наручники и пристегнул меня за запястье к своей руке. — В отделении проедем, там все будет разъяснено. Мы вышли. Я поблагодарил небо, что сегодня суббота, и на заводе никого нет. Только сторож на проходной сочувственно покачал головой. Все происходящее дали было, как в ночном приснившемся кошмаре. «Ваше имя?» «Виталий?» С тревогом сказал я, не зная, кем мне теперь представляться. Надеюсь, что это ошибка, я решил побыть Виталиком, как меня звали на заводе. «Год рождения. Адрес?» Я назвал. Следователь ухмылялся и записывал данные. «Слушай сюда!» Вдруг он грубо перегнулся через стол, попав мне в лицо, разбрызгиваемой слюной. «Сережа!» Ты обвиняешься в мошенничестве, взяв кредит под подложным документом и по ним же устроившись на работу. Я вытер лицо рукой, соображая, что говорить дальше. Ты обвиняешься в преднамеренном убийстве Вяземского Кирилла Александровича, который сегодня попал в больницу и успел дать показания, прежде чем скончался от полученных черепно-мозговых травм. Так что давай сначала. Как тебя зовут? В голове мелькнули обрывки фраз. «Ну, не жилец он теперь. Я ему все руки вырву. Я их шайку потыушную знаю. Ему кто-то позвонил, он отъехал на час? У тебя руки в крови». «Сергей. Фамилия?» «Ванин. Не надо орать, у меня со слухом все в порядке». В ответ последовал резкий удар кулаком мне в лицо. «Адрес!» — взревел следователь. «Не буду я ничего больше говорить», — разозлился я, вытирая уже кровь из разбитого носа. «И только тронь еще раз. Пожалеешь». Пожалел я. Мы были одни в кабинете. И через несколько минут на шум вбежали сотрудники, скрутив меня за нападение на следователя. Но я остался весьма доволен за его расквашенное лицо и оборванные погоны. Меня увели в маленькое бетонное помещение, в котором находилась лишь одна деревянная лавка. Металлическая дверь, гулко щелкнув засовами, закрылась, и я остался один. Впервые в жизни я не имел ни малейшего представления о том, что делать дальше. Я ходил из угла в угол, пытаясь успокоиться. От одной стены до другой было четыре шага. В итоге у меня вместе с мыслями закружилась и голова. Тогда я лег. Щербатова кто-то забил до смерти. Виталька? Они были вдвоем? Если все вскроется, то Виталька сядет. Или все это повиснет на мне, и сяду я? Что мне отвечать? Правду? А если это Виталька, и это докажут, то что? Он сядет лет на двадцать? Он сломает жизнь из-за меня, ведь это... Он за меня мстил. Что нужно сделать? Взять на себя вину? А если это не Виталька, а избил кто-то другой, а он мне предсмертный подарочек сделал? Жестокое время стояло на месте. Не зная, сколько его черепашьих шагов прошло вокруг меня, пока я не стал засыпать. В полудрёме я их снова увидел. Высокого лысого мужчину и женщину. Между ними вспыхнул яркий свет. Такое бывает в кино – когда показывают начало потустороннего мира. Они смотрели друг на друга. Первый раз. Мужчина протянул ей ладонь, и она робко взяла его за пальцы, притянув их к своим губам. «Что мне делать?» Сотрясая видение рябью, закричал я им. Девушка обернулась, словно услышав, и улыбнулась. Приложила она палец к губам. Ничего. Она отвернулась и стала зажиматься. Мужчина, нагнувшись, опустил руку вниз и показал мне свою ладонь. На ней стояла кошка. Она чуть изогнула спину и пропала. Свет мгновенно исчез за нею, поглотив или растворив мужчину. Я лежал и смотрел в потолок, думая о том, приснилось ли мне это. Сердце бешено колотилось, а щеки пылали. Есть и пить мне не давали совсем. Несколько дней прошли в допросах и избиениях. Выводили меня в наручниках, но на допросах хотя бы давали попить воды. Я иногда отвечал на их вопросы, иногда молчал, не зная, что говорить. Между допросами я крепко спал на деревянной лавке. Все это время у меня была высокая температура, поэтому все происходящее я не мог ни осмыслить, ни понять, ни сопоставить, ни вспомнить. Вы были в ресторане той ночью? Да. Что вы там делали? Работал. Управляющий утверждает, что вы там не работали? Не работал. Вы брали кредит по чужому паспорту? Да. Бармен утверждает, что видел, как вы схватили за шиворот убитого Кирилла, и угрожали ему. «Нет. Где вы взяли документы на имя Максимова Виталия?» «Дайте воды». «Как ваше настоящее имя?» «Дайте воды». «Где вы проживаете?» «В глаза смотри!» «Дома». «Уведите. Ему опять плохо». «Сережка! Милый! Родной! Сережа!» Ника обнимала меня, покрывая мое горящее лицо мокрыми от слез губами. «Ты...» «Попей, попей воды!» Что они с тобой вытворяют? Вот, смотри, Алла вещи передала, переоденься. Нет, садись, садись, я сама переодену тебя». Ника бережно расстегивала рубашку. Я смотрел на ее трясущиеся от рыданий плечи и руки, неловко сдергивающие с меня брюки, и не понимал, снится она мне или это галлюцинация. «Ника, я с тобой, я с тобой, мой мальчик, мой любимый. Все хорошо будет. Я все папе расскажу, он обязательно поможет. Это Виталька избил Щербатова». Он отомстить хотел за тебя. Его отец узнал и заставил срочно уехать, потому что к ним приходили из милиции. Виталькин отец сказал, что ничего о тебе не знает. Меня к тебе еле пустили. Хоть один сжалился. Я деньги ему дала. Он работает сутки через двое. Я через два дня еще приду. Его зовут Юрий. Такой худенький, молоденький. Запомни. Понадобится тебе что-нибудь ему передай. Он сейчас тебя привел и уведет. Запомни его. Ты понимаешь, что я говорю тебе? Понимаешь? Ну что ты так смотришь на меня? Ты слышишь меня? Слышишь? Сережа, Сергей, не смотри так, пожалуйста. Через пару дней пришла Алка. Сквозь вой, причитания и рев, я понял, что Ника рассказала все отцу. Но тот чуть не силой отправил ее на море, отобрав документы, деньги и машину. Когда она приезжала к Алке, следом приехали братки от папы и Нику увезли, бесцеремонно затолкав в машину. Она звонит каждый день и плачет, а Алка молится, потому что уже не знает, что делать. От Витальки вестей нет. Про дом и адрес Алка велела ничего не говорить, о нем еще милиция не знает. Ни Ника, ни Алка не рассказали о доме. О том, где я живу, они как будто не знают. Про документы Виталика подтвердили, что он их сам мне дал. Про Щербатова Алка сказала, что он из дурной компании просто оговорил меня из мести. А убить его мог кто угодно, потому что у него была большая сумма денег, которую он засветил в баре. Мне стало легче. Температура спала. Я немного пришел в себя. Бить перестали. И на допросы вызывать тоже. Два дня никто меня не трогал. Я чувствовал сильнейшую слабость и спал все время. Ни пить, ни есть не хотелось. Время от времени, просыпаясь, я лежал с закрытыми глазами и ничего не чувствовал. Не желал, не думал, не хотел. Как будто у меня вырвались сердце. Внутри я ощущал только дикую пустоту и отрешенность. «Выходи!» — молодой худенький паренек открыл дверь, гремя засовами. «А наручники?» — спросил я, вспомнив, что именно об этом парне говорила Ника. «Не надо!» Улыбнулся он. Я пошел за ним. Мы поднялись по лестнице, и парень распахнул передо мной дверь. На улицу. В глаза, нос и уши яркостью ударило серое небо. Паренек довел меня до проходной и остался позади. Не обернувшись, я пошел вперед, подальше отсюда. Очнулся я только через несколько кварталов. Поняв, что иду по улице города, что я на свободе. Возвращались мысли и спрашивали меня, почему меня выпустили. Но это мне стало совершенно неинтересно. И если бы мое освобождение оказалось ошибкой, меня забрали бы назад, то, скорее всего, это тоже не имело бы уже никакого значения. Во мне что-то сломалось. Жизнь, наверное. Ушла боль и тревога. Ушло абсолютно все, что во мне было. Передо мной прошли годы в одиночестве пустого дома. В бесконечной смене работ, в тяжелых мыслях о будущем и слепой надежде о том, что когда-нибудь все образуется. Я помнил чувство людей, события, помнил желание, учиться, любить, читать, дружить, работать, помнил, видел, но больше не чувствовал. Я брел по знакомым с детства улицам, не задумываясь о том, куда иду. Надо идти домой, поесть, помыться. Сказал разум «Не хочу», искренне ответил я «Надо найти работу», продолжил он «Зачем?» спросил я «Чтобы ходить домой, есть и мыться» «Не хочу», ответил я «А чего тогда делать?» поинтересовался разум «Ничего» повторил я ее слова Виталий! Я обернулся от небольшой автозаправки в развалочку, шел сторож завода. Я Сергей. Ну да, ну да, закивал он. Я по памяти. Бегала Ника с Аллой. то мастера просили сходить показания дать, то рабочих, а никто не пошел. Мастер это понятно вызвали, только он ничего не сказал существенного. Виталик, Виталик, характеристики на тебя положительные не дал. Сказал, что ты со странностями. Ты не обижайся на него. Он за себя боялся. Я и не обижаюсь, равнодушно ответил я. Мне все равно. Да нет, это от обиды большой. На жизнь. Вот пройдет она, и все наладится. Не может пройти то, чего нет. Ты про жизнь или обиду? Рассмеялся сторож. Про обеих, сказал я. А ты чего тут? Работаю и тут тоже. По сменам. С завода сюда, отсюда на завод. Тут платят хорошо. Машин мало. Я тут и сторож, и заправщик, и кассир. Вот беда. Сменщик уходит. Я бы за двоих. Да уж сил нет, ноги не ходят. На заводе-то сел и сиди. Меня возьми. По инерции предложил я. Я с удовольствием. Обрадовался старик. У меня документов нет. Напомнил я ему. «А на что мне твои документы, когда ты у меня столько на заводе проспал, ушатанной работой?» «Не тебе, начальство. И ему не надо. Я сам тут неоформленный. Хороший мужик. Это как, он людей с улицы берет?» «С улицы, не с улицы? Не знаю я. Я у него тут шестой годок работаю. Останешься?» «Ага». Равнодушно кивнул я. «Ну, пойдем чай пить. И я все тебе тут покажу, как в санатории. Простор, воздух. Заправка находилась на окраине города. Я только понял, что нечаянно прошел весь город пешком. Трасса была не шумная. Одна машина в час заправлялась. За дорогой было огромное поле, оканчивающееся вдалеке полоской леса. В домике два помещения. Одно рабочее с окошком в стене. Другое – для отдыха. Телевизор я приладил. Антенну, то есть, не скучно будет. Поесть давай? Давай. Домой я добрался на третий день, когда сторож отработал смену на заводе и вернулся меня на сутки сменить. Пошарив рукой за выступом бревна в сарае, я нащупал ключ. Мы с Алкой и Виталиком всегда там запасной хранили. И сейчас новенький ключ висел, ожидая меня. Я открыл дверь. Почти все на своих местах, как прежде. Даже цветы стояли на подоконниках в горшках. Полы вымыты. Я снял ботинки и прошел в зал. Дивана только не было. Застеленная кровать стояла на прежнем месте с починенной спинкой. На комоде лежала обычная кружевная салфетка. Вместо телевизора стояли в ряд несколько иконок. В пустом шкафу пара простыней и пододеяльников. На кухне чистый стол и плитка, побеленная печка в углу, форточка приоткрытый и свежий воздух, проникающий через нее, колышит легкие новые занавески. Я вернулся в комнату и лег. Отвернулся к стенке, уткнувшись в подушку. Почувствовал еле уловимый аромат Никиных духов. Вспомнил, как я маленький, вот так же утыкался в подушку и плакал от страха, голода, холода и одиночества. Мне тогда очень сильно хотелось поскорее вырасти, чтобы стать сильным и ничего не бояться зарабатывать себе на кучу еды и смотреть телевизор, чтобы не плакать. «Кто тут?» — послышался с порога осторожный Алкин голос. «Я, Алла, это я!» «Сережка!» — запрыгала она и влетела в комнату, забыв разуться. «Тебя отпустили!» «Как видишь, нашли убийцу. Или Виталька?» Алла, я не знаю. Мне открыли дверь и сказали, иди. Я и пошел. На, Ники, скорее позвони. Обрадуй. Потом отодвинул я телефон. Что? Она переживает и каждый день звонит. Она-то ни в чем не виновата. Я позже позвоню. Перебил я Алку. Ты как? Нормально. Все тут в доме тебе восстановило. Денег еще пятьдесят тысяч осталось от кредита. Я ходила к Виталькиному отцу, хотела, чтобы он кредит оплатил, ими хоть немного, чтобы поменьше отдавать потом. А он сказал, что он все погасил, и чтобы и я, и ты дорогу в их дом забыли. Работаю я все там же, у тебя сижу вечерами. Смотри, как я вязать научилась. Машинку мне вязальную хочется. У меня-то какие перемены за три недели? Давай купим, предложил я, раз деньги никому не нужны. Ну уж нет. У тебя вещей теплых нет, а скоро осень. Телевизора нет у тебя, работы нет. Есть работа. На заправку взяли. Денег немного, но больше, чем на заводе. Какой молодец! Это не я. Так случайно вышло. Все равно молодец, заявила Алка. Ну давай машинку твою купим. Подтолкнул я ее. И вещи мне навяжешь. Алка замелась. Давай? Ну, ну давай сначала тебе купим необходимое, а потом, если останется, то купим. Засмущалась она. Пошли, пошли. Я вперед. Я добежал до входной двери первым. Сереж, ты чего как маленький? Догоняй, растяпа, повторил я слова нашего детства. Алка никогда не могла добежать до двери первой, даже если стояла в коридоре. Она тогда обижалась, а мы с Виталькой хохотали. В магазинах Я притомился выбирать и примерять. Я не любил магазины в принципе. Ни с деньгами, ни без. Выбор нужной вещи среди огромного количества, которое чаще мне казалось барахлом, меня напрягал. Мне всегда хотелось одно. От одной вещи. Другое. От другой. Что в одежде, что в технике. Вязальная машинка торжественно стояла посреди комнаты, и Алка, нарезая вокруг нее круги, читала вслух инструкцию. Потом остановилась. Витальке позвоним, узнаем, где он. Что с ним? Не хочу, сказал я. Давай завтра. А нитки куда прицеплять? А почему они такие тонкие? Это для вязания или для шитья? Нить будет скручиваться из нескольких. Вот смотри, вот эти палки сюда ставить. До десяти нитей можно. Ал, я пойду пройдусь. Ты ненадолго? Может быть. Ой, ключи возьми. А запасной назад повесь. Через час я был у Соломона. Я бежал к нему домой. Пустота съедала меня изнутри. И мне скорее хотелось оказаться на диване, в кабинете с камином, чтобы исчезло все и пришло спокойствие. Чтобы я слышал треск горящих дров и шелест переворачиваемых страниц и пил горький кофе, а на веранде пахло соснами и дымом от сигареты Соломона. Это он оказался хорошим мужиком, хозяином заправки. Он позавчера приезжал к старику. Я спал, но, услышав его голос, проснулся. Как дела? Мальчишку себе на подмену взял. Вот тут за неделю. Пятьсот брал себе. А сколько еще тебе причитается? Шесть с половиной. На, нормально все? Электричество отключалось. На неделю уже раза три. Хорошо, улажу. Тогда я почему-то разозлился немного. Я сам корил себя за эту злость, но ничего не мог с собой поделать. Я убеждал себя, что нет ничьей вины, так же, как и заслуги, что один живет так, а другой сяк. Однем меня поразила Алка, когда я поделился с ней своими размышлениями об этом. Она остановилась, внимательно слушая меня, пока я не закончил. — Забей! Кротко сказала она и продолжала протирать пыль. «Ого! Не ожидал тебя и увидеть!» – пошутил Соломон. «Тебя вроде третьего дня выпустить должны были. Или я что-то путаю?» «А ты откуда знаешь, где я был?» «Это не тайна. И знаешь, за что меня держали?» Я посмотрел в прищуренные хитрые глаза Соломона. И тут меня поразила догадка. «И знаешь, почему выпустили?» «Где ты набрался этих вульгарных...» «Манер следователей», — Соломон улыбался. «Ты меня выкупил? Ты мне помог?» «Очень много вопросов, дружок. Давай-ка кофе попьем, и мне надо по делам». «Ты почитать пришел? Книги в твоем распоряжении». «Ты?» «Мне больше делать нечего, как только справедливость восстанавливает, где попало». «Кофе будешь? Последний раз спрашиваю». «Буду», — буркнул я. «Разговаривать с Соломоном иногда было просто невозможно». Если он не хотел отвечать на какой-либо вопрос, то ни за что нельзя было добиться от него ответа. И даже догадаться по его глазам мне не удавалось. Тогда вперед. Кухня знаешь где. Сварив кофе, я отнес его в кабинет. — Ты долго на меня волчонком смотреть будешь? — поинтересовался Соломон. — А если у меня жизнь такая волчья? Не говори глупости Жизнь у тебя вполне нормальная, человеческая. — У меня? — «У меня нормальная? человеческое? Задохнулся я от возмущения. «Где мои родители?» «У меня тоже их не было», спокойно ответил Соломон, отхлебнув кофе из чашки. «Я все время добывал кусок хлеба себе». «Я до сих пор его добываю», сочувственно кивнул Соломон. «Я не мог учиться». «И это знаешь, самоучка. Вот совпадение это Ну надо же!» «У меня документов нет!» закричал я. «У меня тоже их не было». В твоем возрасте. С пониманием покачал он головой. Я замолчал. Все? Накричался? Что ты истеришь-то, как девка? Ничего. Я опустился на диван и отвернулся. Что же мне делать? Вот я сейчас отъеду, а потом мы с тобой это обсудим. Дождешься меня? Да. Еле слышно пробормотал я. Не слышу. Соломон взял со спинки кресло-пиджак. Да. Тверже — сказал я. — Вот и замечательно. Иди душ прими и успокойся. Какой-то ты нервный стал. В холодильнике есть продукты, если голодный. За Соломоном закрылась дверь, и я вернулся в кабинет с камином. Проглядывая книжные полки, я выбирал нужные. Меня интересовали мои видения, и я хотел знать подробности или прочитать об этом. Я до сих пор был в сомнениях. Все видения казались мне то разыгравшимся воображением, то сном. Но последний эпизод с мужчиной в подъезде мне не давал покоя. И это пара. Мужчина и женщина, которых я часто видел перед сном. Если раньше я просто разглядывал в туманном воображении, то в последний раз женщина ответила мне, когда я обратился с вопросом. Я доставал подходящие книги из шкафов. Подобная литература оказалось великое множество. Подвинув журнальный столик к дивану и перетащив настольную лампу со стола, я углубился в чтение. Это были и книги об осознанных сновидениях, о выходе души из тела, о загробной жизни, об экстрасенсах и о многом другом. Часть книг, в основном, относительно недавно написанных, я отметал на первых страницах. Часть литературы меня заинтересовала, но в ней было столько лишней, и для меня бесполезной информации, что часа через четыре у меня в голове образовалась еще большая сумятица. Иностранную литературу я, естественно, не понимал, кроме нескольких слов из названия. Старые книги слишком примитивны и в то же время непомерно сложно пытались мне что-то объяснить. Ответов на важные для меня вопросы я так и не нашел. Во-первых, меня интересовало, Могу ли я вызывать эти видения намеренно? Во-вторых, что мне с ними делать? Понятно, если я видел через расстояние, как того мужчину в подъезде, то я ему смог помочь. Также ясно, если бы я видел будущее, то можно его было бы предсказывать. Но что делать с прошлым, когда я видел разбой рбатова или откуда взялась эта пара, и что она хочет от меня, я совершенно не понимал. Я вышел из дома на веранду. Мне хотелось упорядочить свои мысли. Обычно никакая ситуация не вызывала у меня продолжительных раздумий. Никакие вопросы долго не задерживались без ответов. Но мои видения не объяснялись никаким образом. Размышления о них казались топким болотом. Для себя я определенно признал существование не совсем обычного. И не более того. Я ходил по длинной, асфальтированной аллее под высокими соснами. Мне нравился их запах. Мне нравилась тишина, окружающая дом. Отсюда до дороги в город было менее километра, но обычный дорожный шум сюда не проникал. Я задрал голову, любуясь высоченными соснами. Их кроны, подсвеченные круглыми низкими фонарями, разбросанными по внутренней территории, прикрывали от меня небо, дом, Одноэтажный дом. Стоп. Остановился я. К дому не ведет ни одного провода. Я обошел дом, потом дошел до забора, но не увидел ни столбов, ни проводов. И откуда электричество у него в доме? Странно. Тогда он что-то сказал, что не использует внешних источников электроэнергии. Мое внимание переключилось на Соломона. Помимо бесконечного числа книг, которые я беспорядочно, как говорил Соломон, читал, я видел патенты, лицензии, дипломы, награды. Они хранились в ящиках письменного стола, в кабинете с камином и на полках небольшого узкого шкафчика, который стоял у окна. Что-то тошно стало жить около Помоек, хочется порою быть, в депрях на востроек, вот опять свяшалось все воля и проклятие, перепутал режиссер, вечность с благодатью. Я спить будь выбор превосходе яд решилость мы мы в нее заходим Яд призрачный хлеб а в карманах пусто яд воный судеб заменил